как она нас шлюзует. Райленд внимательно наблюдал за происходящим. Они подходили к рифу все ближе и ближе. Маленькие существа, полуптицы, полурыбы, испуганно засуетились, и он понял, что оболочка пузыря сокращается. Но он не ощущал нарастания давления. «Я понял», — воскликнул он внезапно. «Она создает новую оболочку, достаточно большую для нас и для рифов». Потом она продырявляет нашу внутреннюю оболочку и выходящая из неё в воздух уравняет давление. Койверики вновь они почувствовали внезапную вибрацию, словно к ним подошла ударная волна далёкого взрыва, отозвавшись в барабанных перепонках. Внутренняя оболочка полностью исчезла. Райланд был поглощён новым миром. Непрекращающийся световой дождь мириадов звёзд даже сквозь затуманенную атмосферу рифа являл ему картину волшебной страны. Солнце, само не ярче Сириуса, вызывало желтоватый отблеск на кристаллических ветвях. Мог ли он назвать эти образования растительностью? Но Куивераня дал ему время насладиться зрелищем необычайного мира. Теперь наша очередь Райланд усмехнулся он. Райленту видел, что в пространственика повисли на некотором расстоянии от тёмной пасти входа в пещеру, наблюдая за ней большими важными глазами. Их красные носы быстро и мелко вздрагивали. Они похныкивали, и по бокам, где цветы усеянным шрамами, пробегала волна дрожи. Что мы должны делать? Койер вера спокойно объяснил: "У пространственников есть природные враги. Это такие грубые бронированные разбойники. Двигаются они медленно, в космосе им пространственника не догнать, но они смертельно опасны, когда подстерегают их вот в таких местах. Так что нам придётся лезть вот у на Румистер Райленд, если вы окажете мне честь и присоединитесь ко мне. Оттолкнувшись, Куивера подлетел к входу в пещеру, заглянул внутрь, обернулся и пожал плечами. Посмотрим, сказал он, ничего не добавляя. Спокойно размотав тропичный узелок, он вытащил довольно старый полицейский пистолет. Обращался он с ним не очень искусно, долго ему как открыть магазин, чтобы проверить заряды. Райланд заметил, что у него осталось всего 4 заряда. Несомненно, у Куивера были трудности с пополнением боеприпасов. Наконец, Куивер открыл магазин и поудобнее ухватил рукоятку. Потом, оттолкнувшись каблуком поношенного ботинка от зеленоватого кристаллического сталагмита, он сломал его у основания. Длиной кристалл был 18 футов. «Получился вполне пригодный к бою меч», — подумал Райленд. Но тот же сообразил, что из сталагмита получился хороший факел. Внутри пещеры было темно, а кристалл светился благодаря заключенным в нем клеткам фузоритов. кои Вера забрался в пещеру, и Райланд последовал за ним, не успев оглянуться на Донну. Внутри их ждало странное скопление извилистых коридоров. Стенки входа были подозрительно ровные, словно вытертые прикосновением какого-то массивного тела, постоянно входявшего и покидавшего пещеру. Райланд быстро прикинул возраст трифы и немного успокоился. Время здесь текло по иной шкале. Перемена могла быть мгновенной, а могла быть и крайне постепенной, края входа могли быть и стёрты многомиллионов лет назад. Все эти погружённые в темноту коридоры, гладкие стены, созданные телами умерших кузаритов, были, наверное, мертвы ещё в ту пору, когда земля, не успев сконденсироваться и остыть, была клубком раскалённого газа. Ничего нельзя было определить точно. Райленд также не мог представить, какой была длина и глубина коридоров. Они находились в лабиринте, вроде тех, что встречаются среди земных морских кораллов, внутри которых крабы поджидают добычу, заблудившуюся мелкую рыбешку. Куевера задержался у развилки, где коридор разделялся на два рукава, и оба они всего в нескольких ярдах от развилки разделялись снова. На гладкой стене прохода виднелись параллельные царапины, словно их прочертили клыки какого-то невероятного чудовища. «Кажется, пользуются они этим проходом», — сказал Куевера весело, «если бы мы только знали, когда именно». «Ладно, я вас попрошу, чтобы вы, если не возражаете, охраняли это место». Он повернулся, потом снова взглянул на Райленда. «Понимаете, на этом опасном посту должны остаться именно вы, потому что если перопод объявится из-за техники,